«Ренат Валиуллин» и «Ренат Валиуллин» — это два разных человека. «Алмазы для бульварного кольца» — исполняет Станислав Иванов. <музыка> Нашим родителям, когда любят, встречаются в памяти». «Для того она и нужна». Жозе Сарамага Предисловие от авторов История эта началась в 80-е, с жарких рассказов моего соседа по лисичной клетке, который вернулся из армии, отслужив где-то за границей телохранителем в каких-то секретных войсках. Я совсем еще юный, слушал их как завороженный вместе с другими парнями до глубокой ночи. Двухметровый верзила, который стоял перед нами в тельняшке и трениках в закоренном подъезде, чувствовал себя как на сцене, настолько его военные приключения были правдивы и остросюжетны. Смесь смешного и трагичного заставляла нас торжать как коней, что выходили все соседи, то с чувством замолкать. Герой, конечно, не мог нам рассказать все пароли и явки, где это происходило. Я узнал это много позже от своего друга, непосредственного участника тех событий. Ренат Валиулин. Встреча двух авторов, которые к тому же оказались почти полными тезками, с не самыми распространенными именами и фамилиями, каждый со своим проектом в одном и том же московском издательстве, это уже большая редкость и почти невозможная случайность. А уж сколько всего и всякого этому предшествовало. Занимавшийся к тому времени большей частью литературными переводами, Я выслушивал от коллег вопросы по поводу авторства книг моего питерского тезки и однофамильца, пишущего повести и романы, просто обожаемой женским полом. Мне присваивали книги Рената Питерского, а ему мои переводы с португальского. Самый курьезный случай произошел со мной в отпуске на острове в Атлантике, где местная гид, очень приятная и компетентная женщина, Узнав от наших общих друзей, что мы с женой ищем, кто бы мог нам показать местные достопримечательности, моментально откликнулась и даже пообещала провести экскурсию бесплатно. «Я читала все его книги», — было заявлено нашей подруге, благодаря которой мы познакомились. По мере осмотра «Островных красот» наш проводник время от времени вспоминал эпизоды из «моих» в кавычках книг, где-то варят исключительные кофе, Почти как у меня в одном из романов где-то райские птицы щебечут по-особенному, напоминая сцену из другой книжки, а в каком-то ресторане подают блюда, точь-в-точь описанное в недавно вышедшей повести. Надо сказать, что если бы не жена, я бы так ничего и не понял, продолжали лихорадочно вспоминать тексты своих переводов и искренне верю что написанные сцены там действительно существуют. Вернувшись в конце концов на грешную землю, и стряхнув с себя флёр незаслуженной писательской славы, я всё-таки не осмелился тогда разочаровать нашу собеседницу. Потом увиделись и не раз, и справедливость, а главное, статус-кво были восстановлены окончательно. Идея написания этой книги возникла у меня давно, несколько лет назад. Поначалу видя сценария телесериала, который, к сожалению или к счастью, не заинтересовал продюсеров, с которыми я общался. Когда наши пути с тезкой из славного города Петра пересеклись, мне показалось, что это не может быть обычной случайностью. А когда он предложил мне соорудить что-нибудь совместное, я откопал синопсис того самого сценария, и мы вместе, как говорится, занялись наращиванием литературного мяса. Что из этого получилось? Судить вам. Заканчивая, хочу лишь вспомнить добрым словом моих ангольских сослуживцев – Посвящаю эти и последующие строки памяти бесконечно дорогого мне коллеги и товарища Александра Комарова и передаю горячий привет нашему общему другу Леониду Красову, человеку невероятного мужества, скромности и душевной тонкости. Как водится в текстах подобного рода, хочу заметить, что описанные события являются литературным вымыслом и все параллели в характерах и сюжетных поворотах, которые могут быть замечены осведомленным и проницательным слушателем, являются обычным совпадением. Ренат Валиулин